Имеет ли смысл пытаться сохранить всех клиентов? Сегодня принято говорить, что клиенты всегда на первом месте. Стю Леннард, возглавляющий один из самых прибыльных супермаркетов в мире, постоянно внушает своим служащим два правила. Правило номер один. Клиент всегда прав. Правило номер два. Если клиент не прав, смотри правило номер один. Если менеджер замечает недовольство покупателя, он сделает все, что в его силах, чтобы разобраться и устранить проблему. Потерянный клиент обходится магазину в 50 тысяч долларов упущенной прибыли. Однако большинство компаний, признавая, что важны все клиенты, тем не менее некоторым из них отдают предпочтение. Ранее мы показали, что покупатели могут относиться к вниманию и высочайшего качества обслуживания. Существуют данные о том, что клиенты, делающие покупки среднего размера, нередко приносят компании гораздо больше прибыли, чем те, которые тратят большие суммы. Следовательно, компании должны оценивать доход от каждого покупателя. Учитывая предоставление различных скидок, бесплатных услуг и т.д., компании в настоящее время начинают применять принцип оценки прибыли, основанный на конкретных результатах операций, для определения настоящей стоимости услуг, оказанных каждому покупателю. А это, в свою очередь, дает возможность точно определить, какую прибыль приносит компании тот или иной клиент. Как только такие данные получены, можно